Глава восьмая. Бред сивой кобылы. Бриджито Шонеси скорчилась в кресле у стола. Руки прикрывали голову, задранные колени загораживали нижнюю часть лица. Вытаращенные глаза были полны ужаса. Над ней стоял Джоэл Кейро с пистолетом в руке, с тем самым, что Спейд недавно отобрал у него. Другой рукой он держался за лоб, Кровь струилась сквозь пальцы и заливала глаза. Тонкий ручеек из разбитой губы прочертил три волнистые линии на подбородке. Кейра не обратил внимания на вошедших детективов. Он злобно смотрел прямо перед собой, на девушку, съежившуюся в кресле. Губы его судорожно сжимались и разжимались, но ни единого внятного звука не было слышно. Данди первым из троих вошедших в гостиную Бросился к Кейра одной рукой, потянувшись к кобуре под пальто, а другой, перехватив запястье левантийцы, прорычал. «Что это вы делаете?» Кейра отнял окровавленную руку от арта и помахал ею Данди перед носом. На лбу зияла рваная рана, дюймов три, не меньше. «А вот что она сделала!» — закричал он. «Смотрите!» Девушка опустила ноги на пол. И перевела настороженный взгляд с Данди, сжимавшего кисть Кейра, на Тома Полхауса, стоявшего чуть позади него, потом на Спейда, подпиравшего дверной косяк. Лицо Спейда было непроницаемо. Когда их взгляды встретились, в его желто-серых глазах мелькнула злобная насмешка. А потом они снова стали бесстрастными. «Ваша работа?» Спросил девушку Данди, кивнув на рассеченный лоб Кейра. Она снова посмотрела на Спейда. Тот никак не ответил на ее немой призыв. Прислонившись к дверному косяку, он наблюдал за всеми, кто находился в комнате, с вежливым равнодушием постороннего. Девушка подняла глаза на Данди. Темно-синие, большие, как плошки, честные глаза. «Мне пришлось!» сказала она низким дрожащим голосом. «Я была здесь с ним совсем одна, и он напал на меня. Я не сумела, я старалась удержать его на расстоянии, но... но не смогла заставить себя выстрелить в него». «Ах ты, лгунья!» — заорал Кейра, безуспешно пытаясь вырвать из цепкой хватки Данди свою руку с пистолетом. «Ах ты, грязная лгунья!» Он извернулся, чтобы посмотреть в лицо Данди. «Это гнусное вранье. Я пришел сюда с добрыми намерениями, а они вдвоем на меня набросились, и когда вы позвонили, он вышел поговорить с вами, оставив ее здесь с пистолетом. А потом она сказала, что они убьют меня, как только вы уйдете. И тогда я позвал на помощь, чтобы вы не ушли, бросив меня здесь на верную смерть, а она ударила меня пистолетом». «Ладно, отдайте-ка мне эту штучку», — велел Данди и вырвал пистолет у Кейра. «А теперь давайте все проясним. Зачем вы сюда пришли?» «Он меня позвал!» — Кейра вывернул голову и воинственно воззрился на Спейда. «Он позвонил мне и пригласил прийти». Спейд сонно заморгал, глядя на левантийца но не проронил ни слова. Данди спросил что ему от вас было нужно?» Кейра воздержался от ответа, пока не вытер окровавленный лоб и подбородок шелковым платком с лиловой каймой. К тому времени осторожность частично возобладала над его негодованием. «Он сказал, что он хочет, они хотят меня видеть. Я не знал, зачем». Томплхаус, пригнув голову, втянул носом шипровый аромат, который источал носовой платок. И, повернув голову, вопросительно посмотрел на Спейда. Спейд подмигнул ему и продолжил сворачивать сигарету. Данди спросил. «Ну и что случилось, когда вы пришли?» «Они на меня напали. Сперва меня ударила она, а потом он придушил меня и вытащил из кармана пистолет». Я не знаю, что бы они сделали со мной дальше, если бы в этот момент не появились вы. Осмелюсь предположить, что они лишили бы меня жизни. Когда он пошел открывать, то оставил ее здесь с пистолетом сторожить меня». Бриджит Ошонесси вскочила с кресла. «Почему вы не заставите его сказать правду?» — крикнула она и ударила Кейра по лицу. Кейра неестественно взвизгнул. Данди толкнул девушку обратно в кресло свободной рукой и прорычал. «Прекратите немедленно!» Спейд, прикурив сигарету, мягко усмехнулся сквозь клубы дыма и сказал Тому. «Импульсивная дамочка!» «Ага!» — согласился Том. Данди спросил грозно, глядя на девушку. «А что, по-вашему, мы должны считать правдой?» душ «Да не то, что он сказал! Он не сказал ни слова правды!» Она повернулась к Спейду. «Так ведь?» «Откуда я знаю?» — отозвался Спейд. «Я ведь был на кухне и взбивал омлет, когда все это случилось». Она наморщила лоб, не сводя с него затуманенных недоумением глаз. Том с отвращением хмыкнул. Данди, по-прежнему сверля девушку взглядом, проигнорировал реплику Спейда и спросил ее. «Если он лжет, то почему он звал на помощь, а не вы?» «Он же до смерти перетрусил, когда я его стукнула», — ответила она, пренебрежительно глядя на левантийца. Лицо Кейра вспыхнуло в тех местах, которые не были перепачканы кровью. «Фу!» — воскликнул он. «Очередная ложь!» Она легнула его в ногу, угодив острым каблуком синей лодочки чуть пониже колена. Данди предусмотрительно оттащил Кейра подальше а великан Том подошел к ней вплотную и пророкотал. «Полегче, сестричка! Веди себя прилично!» «Тогда заставьте его сказать правду!» — гневно потребовала она. «Заставим? Непременно заставим!» — пообещал Том. «Только не надо грубить!» Данди, не сводя со Спейда своих упорных, блестящих и довольных зеленых глаз, обратился к подчиненному. «Что ж, Том?» Думаю, мы не ошибемся, если заберем их всем скопом. Том мрачно кивнул. Спейд покинул дверной проем и прошел к центру комнаты, бросив по пути окурок в пепельницу на столе. Ни улыбка, ни все его поведение в целом не утратили дружелюбие и сдержанности. — Не спешите, — сказал он. — Всему найдется объяснение. — Держу пари, найдется согласился Данди, ухмыляясь. Спейд обратился к девушке. «Мисс Ошонесси, позвольте вам представить лейтенанта Данди и детектива-сержанта Полхауса». Он кивнул Данди. «Мисс Ошонесси, оперативница, работающая на меня». Джоэл Кейро запальчиво возразил. «Это не так!» Она... Спейд перебил его, чуть повысив голос, но по-прежнему добродушно. Я только недавно нанял ее. Вчера. Это мистер Джоэл Кейра. Друг, ну, во всяком случае, знакомый Терсби. Сегодня днем он пришел ко мне и попытался нанять меня, чтобы найти одну вещь, которая предположительно была у Терсби, когда его прикончили. То, как мистер Кейра это преподнес, было просто смешно. Так что я не стал ввязываться. Затем он вытащил пистолет, но ну, это ерунда, если только не дойдет до взаимных обвинений. Как бы то ни было, обсудив эту тему с мисс Ошонесси, я подумал, что, возможно, смогу выведать у него что-нибудь об убийствах Майлза и Терсби. Поэтому я попросил его прийти сюда. Возможно, наши вопросы были немного рисковаты, но он не пострадал. Не настолько, чтобы звать на помощь. «И мне снова пришлось отнимать у него оружие». Пока Спейд говорил, на покрасневшем лице Кейра проступало тревожное выражение. Глаза его судорожно заметались между Полом и Спейдом. Данди повернулся к Кейра и требовательно спросил. «Итак, что вы на это скажете?» Кейра почти минуту ничего не мог сказать, только сверлил взглядом грудь лейтенанта. Когда он поднял глаза, в них читались смущение и настороженность. — Я не знаю, что говорить, — пробормотал он. Его смущение казалось неподдельным. — Попробуйте изложить факты, — подсказал Данди. «Факты — Факты? Глаза Кейра забегали, умудряясь при этом смотреть в глаза лейтенанту. — А какие у меня гарантии, что этим фактам поверят? — Хватит тянуть время. «Все, что вам нужно сделать, это присягнуть, что они на вас напали. Подать заявление, и судебный клерк поверит вам настолько, что выпишет ордер, который позволит нам засадить их за решетку». Спейд весело предложил. «Валяйте, Кейра, сыграйте ему на руку. Скажите ему, что сделаете это, и тогда мы с девушкой накатаем встречную жалобу, и он закроет всех нас». Данди шумно выдохнул через нос, не то фыркнул, не то хрюкнул, и сказал «Берите свои шляпы». Тревожные глаза Кейра, в которых читался немой вопрос, встретились с насмешливым взглядом Спейда. Спейд подмигнул ему и присел на подлокотник кресла качалки. «Что ж, мальчики и девочки», — сказал он, ухмыляясь Левантийцу и девушке. И в его ухмылке, как и в его голосе, не было ничего, кроме чистейшего восторга. «Мы все обставили как нельзя лучше». Жесткая квадратная физиономия Данди потемнела еще больше. Он повторил тоном, не возражений. «Берите свои шляпы!» Спейд повернулся с той же ухмылкой к лейтенанту. Поерзал, устраиваясь поудобнее на подлокотнике и лениво поинтересовался. «Вы даже не понимаете, что вас одурачили?» Физиономия Тома Полхауса налилась кровью. Лицо Данди было мрачно и неподвижно. Только губы, не разжимаясь, шевельнулись, чтобы процедить. «Нет, но мы подождем с этим, пока не окажемся в зале суда». Спейд встал и засунул руки в карманы брюк он выпрямился чтобы иметь возможность смотреть на лейтенанта сверху вниз в его улыбке сквозила насмешка каждая линия его позы говорила о полной уверенности в себе давайте данди возьмите нас сказал он и мы посмеемся над вами во всех газетах сан франциско вы же не думаете что мы станем выдвигать обвинения друг против друга проснитесь вас провели как младенца Когда позвонили в дверь, я сказал, мисс Ошонесси и Кейра, «Снова эти чертовы копы, они становятся навязчивыми. Давайте сыграем с ними шутку. Когда они соберутся уходить, пусть кто-то из вас закричит, и мы посмотрим, сколько они будут трепыхаться, прежде чем сорвутся с крючка». И вот. Бриджит Ошонесси согнулась пополам и принялась истерически смеяться в взахлеб. Кейра вздрогнул и улыбнулся. В его улыбке не было жизни, но он прочно зафиксировал ее на лице. Том насупился и проворчал. «Прекрати, Сэм!» Спейт хохотнул и сказал. «Но так все и было!» «Мы...» «И кто же разбил ему голову и губу?» С издевкой спросил Данди. «Откуда у него раны?» «У него спросите!» Предложил Спейт. Может, он порезался, когда брился?» Кейра заговорил еще до того, как его спросили. И мышцы на его лице подрагивали от напряжения, сились удержать улыбку на месте, пока он торопливо объяснял. «Я упал! Мы собирались изобразить борьбу за пистолет, когда вы вошли, но я упал! Зацепился за край ковра и упал, когда мы притворялись, что боремся!» Данди сказал. «Бред сивой кобылы!» спейт возразил. «Хотите, верьте, хотите, нет, но все так и было. Шутка в том, что это наша история, и мы будем ее придерживаться. Газеты напечатают ее в любом случае, поверят они в нее или нет. И это будет так же забавно, как и все остальное, или даже больше. И что вы с этим поделаете? Ведь подшутить над копами не преступление. Здесь вам ничего не светит». «Ни от кого из нас». «Все, что мы сказали, — часть розыгрыша. И что вы станете с этим делать?» Данди отвернулся от Спейда и схватил за плечи Кейра. «Вам это с рук не сойдет!» — прорычал он, встряхивая левантийца. «Вы взывали о помощи, так получите ее!» «Нет, сэр!» — пролепетал Кейра. «Это была шутка!» Он сказал, что вы его друзья и все поймете». Спейд засмеялся. Данди грубо развернул Кейра, теперь держа его за кисть и за гривок. «Все равно я вас задерживаю за хранение оружия», сказал он. «А остальные пойдут свидетелями и посмотрим, кто будет смеяться последним». Глаза Кейра испуганно дернулись вбок и остановились на лице Спейда. Спейд сказал. «Данди!» «Не будьте тупицей! Пистолет был частью реквизита. Это один из моих!» — он засмеялся. «Жаль, что это всего лишь тридцать второе, а то ведь вы могли бы установить, что именно из него застрелили Тёрсби или Майлза!» Данди отпустил Кейра, развернулся на каблуках и правым кулаком ударил Спейда в подбородок. Бриджит О'Шонесси коротко вскрикнула. Улыбка Спейда погасла в момент удара, но тут же вернулась. На этот раз в ней появилась некая мечтательность. Он выпрямился, сделал небольшой шаг назад, и мускулы на его покатых плечах заиграли под пиджаком. Прежде чем взлетел его кулак, Томплхаус втиснулся между двумя противниками лицом к Спейду загораживая Спейдовым рукам пространство для маневра обширным пузом и собственными ручищами. «Нет, нет, боже упаси!» — взмолился Том. Спейд застыл и долго стоял неподвижно, а потом его мускулы расслабились. «Тогда убери его отсюда!» «Да поживей!» — сказал он. Улыбка опять исчезла. Лицо его помрачняло и стало каким-то блеклым. Том, стоя вплотную к спейду и не выпуская его руки, обернулся через плечо к лейтенанту Данди. Его маленькие глазки глядели укоризненно. Данди крепко врос в пол в боевой стойке, чуть расставив ноги и держа перед собой кулаки. Но тонкие белые ободки, возникшие было между зеленой радужкой и верхними веками свирепо выкачанных глаз, мало-помалу исчезали. «Запиши их имена и адреса», — приказал он. Том посмотрел на Кейра, и тот споро продиктовал. «Джоэл Кейра, отель Бельведер». Прежде чем Том успел задать вопрос девушке, Спейт сказал. «Вы всегда можете связаться с мисс Ошонеси через меня». Том перевел взгляд на Данди. Данди пробурчал. «Возьми у нее адрес». «Ее адрес — конфиденциальная информация в ведении моей конторы». Данди сделал шаг вперед и остановился перед девушкой. «Где вы живете?» — спросил он. Спейд обратился к Тому. «Убери его отсюда, с меня хватит». Том заглянул в глаза Сэма, холодные и мерцающие, и пробормотал. «Полегче, Сэм». Он застегнул пальто на все пуговицы, повернулся к Данди и спросил с нарочитой небрежностью. «Ну что, это все?» и шагнул к двери. Насупленный Данди всем своим видом выражал, что это далеко не все. Внезапно Кейра бросился к двери со словами. «Я тоже ухожу, мистер Спейд. Будьте так добры подать мне пальто и шляпу», Спейд спросил. «Что за спешка?» Данди злобно проворчал. «Было так весело, но вы все равно боитесь остаться с ними». «Вовсе нет», — ответил Левантийц, переминаясь с ноги на ногу и ни на кого не глядя. «Но уже поздно, и... и мне пора. Я выйду вместе с вами, если вы не возражаете». Данди поджал губы и ничего не ответил. Огоньки мерцали в его зеленых глазах. Спейд вышел к гардеробу в прихожей и подал Кейра шляпу и пальто. Лицо Спейда было непроницаемо. И таким же бесстрастным был его голос, когда он, отступив на шаг от левантийца которому помогал надеть пальто, бросил Тому. «Скажи ему, чтобы оставил пистолет». Дэнди вынул пистолет Кейра из кармана пальто и положил на стол. Он вышел первым. За ним по пятам семенил Кейра. Том задержался возле Спейда и пробормотал. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Не получив ответа, Том вздохнул и вышел следом за остальными. Сэм проводил его до прихожей, где и стоял, пока Том не закрыл за собой дверь в общий коридор.